Глава 44. Маша. «Поужинаем сегодня?» – спрашивает Артур. Я непроизвольно трубку и начинаю широко улыбаться. Сердце бьется часто-часто. Артур звонит мне почти каждый день, интересуется, как дела, приглашает на свидание. Мне боязно думать, что это может означать и к чему нас ведет. Я уже не так наивна, как была в наш первый раз. Близость между мной и Артуром случилась, потому что я хотела ее сама. И в глубине души я ни на что не рассчитываю. На то, что после всего он продолжает искать со мной встреч, заставляет надежду встрепенуться. А вдруг у нас действительно может получиться? Вдруг он воспринимает нас серьезно? И я для него не просто мать его сына. Сегодня не могу. Прячу сожаление, говорю я. Нужно одно недоразумение по работе утрясти. Что-то серьезное. Голос Артура звучит так, будто мои проблемы ему действительно не безразличны. Потом расскажу. но ну хорошо, соглашается он. Федя с останется. Да, у них сегодня по плану рисования. Угадай, что он рисует. Вертолеты. Смеется Артур и оказывается абсолютно прав. Я кладу трубку и смотрю на часы. Сегодня мне нужно многое успеть. Я не могу увидеться с Артуром, потому что у меня назначена встреча с Лубянским. Мне нужно вывести Ларису на чистую воду. От таких мыслей даже голова болеть начинает. Я ей так доверяла. Для чего ей потребовалось меня предавать? За что? В работе у нас не возникало конфликтов. И зарплата у нее более чем приличная. Видимо, те, кому она сливает информацию о делах нашей фирмы, предложили больше. Меня такая злость берет. Когда я поймаю ее за руку, то позабочусь о том, чтобы измочались ее репутацию в клочья. На встречу с Лубянским я долго настраиваюсь. Не так-то просто просить клиента, с которым только планируешь сотрудничать, посодействовать в разоблачении шпиона. Но другого выхода я не придумала. Что у меня есть на Ларису? Только подслушанный разговор. А мне нужны доказательства, которые можно пощупать, чтобы с треском вышвырнуть ее на улицу. Мы с Александром Викторовичем договорились встретиться в одном из ресторанов в центре города. Выбор ресторана он предоставил мне, поэтому я останавливаюсь на том, в который на днях мы ходили с Артуром. Столик попросила в самом дальнем углу, чтобы не привлекать излишнего внимания. Все-таки разговор не о погоде пойдет. «Здравствуйте, Мария Андреевна!» Улыбается мне мужчина и, наклонившись галантно, целует руку. «Очень рад лично встретиться!» Столько общались по телефону. В жизни вы еще прекраснее, чем на фотографиях. «Лубянскому за 60, поэтому я не воспринимаю его комплименты как навязчивое ухаживание и в ответ улыбаясь признательностью». «Вы уже изучили меню? Здесь вкусно готовят мясо». Говорю я, отмечая, что стало выражаться как Артур. Настолько плотно он вошел в нашу сведе жизнь. А вы что посоветуете? Я здесь впервые. Мне важно с первых минут расположить к себе Александра Викторовича, поэтому я пускаю в ход все свое обаяние и начинаю рассказывать о блюдах, которые мы с Артуром пробовали. Посреди рассказа неожиданно замечаю знакомую фигуру в проходе между столами и ощущаю, как сердце начинает колотиться сильнее и кровь отливает от лица. Это Артур. Он отодвигает стул, чтобы усадить на него свою спутницу, красивую высокую брюнетку в голубом брючном костюме. «А проребай, что скажете?» Продолжает интересоваться Лубянский. Я с трудом отвожу взгляд от мучительного зрелища и смотрю на него. «Вы побледнели, Мария Андреевна». Обеспокоен, замечает он. «С вами все нормально?» Наверное, давление упало. два шевеля губами, вруя и через силу улыбаюсь. Сейчас закажу себе кофе. Мне хочется выбежать из зала, сесть в машину и поскорее уехать домой к Феде. Какой же я была дура, если даже на секунду смогла поверить, что у нас с Артуром может быть серьезно. Вот каких девушек он предпочитает. Модельные внешности, холеных. И у его спутницы наверняка нет растяжек на груди от кормления. Простите, Александр Викторович, говорю я, собравшись. На самом деле я хотела обсудить не только наше будущее сотрудничество. У меня есть к вам еще одна просьба. Я честно рассказываю Лубянскому о проблеме с Ларисой и обещаю, что в случае его отказа посодействовать в ее разоблачении совершенно не буду иметь претензий. Он, к счастью, соглашается, и остаток ужина мы спокойно обсуждаем дела. Мне приходится выпить бокал вина, чтобы успокоиться. Взгляд то и дело натыкается на стол, за которым сидят Артур и его красавица-спутница. Он что-то сосредоточенно ей говорит, а она в ответ кивает. Им интересно друг с другом, и Артур понятия не имеет, как в этот момент разрывается мое сердце. Я снова чувствую себя, как три года назад, брошенным гадким утенком. Спасибо большое за компанию и за помощь, Александр Викторович. Говорю я на прощание. Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным. Лубянский снова целует мою руку и уходит. Дело остается за малым. Пройти мимо стала Артура и удержать невозмутимое лицо. Это все. С этого момента он останется для меня лишь отцом Феди. Хватит плавать в избыточных мечтах. Не глядя по сторонам, я проношусь мимо их стола, мечтая поскорее очиститься на улице. И резко останавливаюсь, когда слышу, как Артур меня окликает. Маша!